Глава вторая. «Любовь Васильевна», — воскликнула Зинаида Петровна таким тоном, словно только что прокляла меня до седьмого колена включительно. Я вздернула бровь и вопросительно посмотрела на нее. «Как вы себя вели?» «Как?» — не поняла наезд я. «Вы о чем, Зинаида Петровна?» «О праздничном ужине, который я проводила для американских друзей». Мало того, что напросились непонятным образом ко мне в дом, так еще и подарки выпрашивали. Не понимаю, о чем вы? Как о чем? Как о чем? взвизгнула Зинаида Петровна и побагровела так, что я аж испугалась, что ее сейчас инсульт хватит. Кто фотоаппарат выпросил, а? Еще и эту свою привели, чтобы поездку в Америку для нее выпросить. Кого я привела? нахмурилась я. Девицу свою! — взвилась Зинаида Петровна. «Я буду поднимать вопрос о вашем поведении на совете общины». «Да ну», — насмешливо посмотрела на нее я. «И что же вы им предъявите как доказательство? Все знают о вашем бессовестном и несправедливом ко мне отношении, так что можете особо не стараться, вас не поймут». «У меня есть свидетели», — гордо заявила Зинаида Петровна. «И Марина, и Валентина Анатольевна, они все подтвердят». «И у меня тоже есть свидетель. Только в отличие от ваших он независимый. Это переводчица Лена», — ответила я. «Абсолютно непредвзятый и нейтральный человек, который не связана со мной родственными или дружескими отношениями. И ей поверят гораздо больше». «Вы на что это намекаете?» «Я не намекаю», — пожала плечами я. «А говорю прямо. И Валентина Анатольевна, и Марина — ваши подружки. Этого вообще не знают все» а вот Лена — незаинтересованное лицо. Кроме того, вы тоже усадили за стол всех своих родственников, и сына, и мужа, Еще и выпрашивали для сына подарок на день рождения. Думаю, Лена на это тоже обратила внимание и всем об этом расскажет. «Да что вы!» На Зинаиду Петровну было страшно смотреть. Так она покраснела. «А ничего!» — отрезала я. «Всё, она меня в конец достала, и церемониться с ней я не собиралась». Прежде чем бросаться такими обвинениями, лучше бы мозги включили. И вообще, чего вы добиваете, Зинаида Петровна? Ваши бесконечные претензии и все эти подковерные игры меня уже начинают утомлять. Так что имейте в виду, или вы оставляете меня в покое, или я вас смету. Уж поверьте, я могу. Не глядя больше на сестру по общению, я круто развернулась и ушла. Задолбали. Я шла по улице, и внутри меня все аж клокотало. Все эти дни, пока была американская делегация, Зинаида Петровна 80% своей энергии тратила на позиционные войны. Для нее, очевидно, жизненно важно было меня извести. И каждый раз мне приходилось отбиваться. Но следует заметить, каждый раз я выходила победительницей, что раздражало ее еще больше. Очевидно, недовольство копилось, копилось, и вот вылилось. Мысли перескочили на американскую делегацию. После того памятного застолья Зинаида Петровна больше не навязывала им наши национальные блюда. Поняла, что права была я. После того, как на столе остались все эти блины и холодцы, зато все бутерброды, пиццы и прочая дрянь были сметены до крошки, она стала хоть в этом вопросе ко мне прислушиваться. Дело в том, что Зинаида Петровна, к сожалению, не знала, что большинство людей привыкли питаться так, как привыкли, и любые новые для них блюда чаще всего не заходят. Да, есть определенный процент людей, у которых патологическое любопытство к жизни, к новым впечатлениям распространяется и на еду. Я сколько раз в прошлой жизни бывала по всяким Египтам, Турциям, Тунисам и так далее, и всегда удивлялась. На завтрак в отелях народ брал привычные блюда, и крайне редко местные, экзотические. А это тем более американцы. У них все вкусы еще более примитивны. Вся культура на уровне комиксов. Это я основные слои населения имею в виду. Так что мой расчет полностью оправдался, и Зинаиде Петровне пришлось признать это. Мы кормили делегацию ужинами все эти дни. Готовка и ужины происходили на квартире у Зинаиды Петровны. Завтракали они у себя в гостинице, там был довольно неплохой ресторан. Обедали они когда-как, то в ресторане, то в столовых тех предприятий, которые посещали, а вот ужины были возложены на нас. Я усмехнулась, вспомнив, как после того памятного праздничного ужина, когда Зинаида Петровна поняла, что промахнулась, она в окружении своих подруг спросила. «И что теперь? Чем мы их кормить будем?» «Привычной для них едой», — пожала плечами я. «А что они едят?» — осторожно уточнила Валентина Анатольевна, которая была все таки похитрее бескомпромиссной и склочной Зинаиды Петровны. «Всякую ерунду», — поморщилась я. На ужин можно сделать салат типа «Цезарь», пожарить отбивные или котлеты. «А на гарнир? Кашу или пюрешку? Или лучше голубцы?» — спросила Марина, на которой была еще заготовка продуктов. «Пюрешку они вряд ли будут, а вот картошку фри за милую душу съедят», — ответила я. «А где мы возьмем картошку фри?» — возмутила Зинаида Петровна. «Вы бы еще птичьим молоком их предложили накормить». «Сами сделаем», — пожала плечами я. «Там самое главное — соломкой порезать и жарить потом во фритюре. Чугунок приспособим, нормально будет». «Я как-то пробовала так жарить», — задумчиво пробормотала Марина. «Так она у меня вся слиплась. Обычная жареная картошка вышла. Только жирная очень. Никто ее дома так и не ел». «Так там есть парочка хитростей», — усмехнулась я. «Мой средний внучок, Елисеюшка», Уж очень любил картошку фри. Но я не доверяла всем этим «Макдональдсам» быстрого приготовления, они поди масло во фритюрницах даже не меняют. Зачем ребенка транс-жирами и консервантами пихать? Нет, я уж лучше сама приготовлю, и ничуть не хуже. Правда, повозиться приходилось, но зато Елюсеюшка кушал с большим аппетитом. «Там надо картошку соломкой порезать», — продолжала объяснять я. Затем хорошо ее промыть под проточной водой, чтобы крахмала не было. «Делала я так», — рассердилась Марина. «Говорю же, ерунда вышла». «После того, как промыли, всю картошку нужно очень тщательно насухо высушить», — усмехнулась я. «Я это обычно простыми хлопчато-бумажными или льняными полотенцами делаю. И жарить только сухую, иначе слипнется. А чтобы жирной не было то после жарки на бумагу ее положить нужно, чтобы лишний жир впитала». Это если вручную делать с помощью подручных средств. «Ну да. Навороченных прибабахов из моего мира у нас же не было, так что придется вот так вот, ручками». Надо ли говорить, что бабоньки прониклись? А когда америкосы стрескали всю картоху фри, еле так, что аж за ушами трещало, а мистер Смит вынужден был признать, что в России картошка значительно лучше, чем у них. «Угу, конечно, лучше» раз она натуральная, без консервантов и прочей химии. «Не зря вы все это затеяли, чтобы на нашу картошечку припереться», — мелькнула, помню, тогда мысль. Поэтому с тех пор мы на каждый ужин делали картошку фри, а делеганты были очень довольны. У меня были и другие идеи, так что с задачей мы справились на ура. Что потом отметил Всеволод. «Тёт Люба, мы в село не поедем?» Спросила Анжелика, которая после отъезда делегации весь день маялась от безделья. Поедем, сказала я. Точнее, давай сделаем так. Ты поедешь завтра утром, а я потом на выходные приеду. Ну, мы же хотели все вместе, надулась Анжелика. Ой, только не говори, что боишься сама в автобусе ездить, подделаю её я. Сама с взрослыми мужиками встречаешься, а в деревню съездить не можешь. Я не встречаюсь, вскинулась Анжелика. Да ладно. Удивилась я. А как же Андрейка? Художник твой ненаглядный. Я с ним больше не встречаюсь, поджала губа Анжелика. Он ограниченный и примитивный. Не может быть, подлила маслица я. Он же это, как его? А богема. Да какая он там богема? Мужик, у 30 лет, а он сидит в калинове, какую-то фигню рисует и надеется, что станет знаменитым, как Сальвадор Дали. Ну, а вдруг станет? Продолжила подначивать Анжелику, я с удовлетворением наблюдая, что все идет по моему плану. Сальвадор Дали пахал, как конь, и был реально талантливый, отрезала Анжелика. А этот сидит в своем подвале, который он непонятно зачем называет мастерской, и жалуется, что мир его не понимает. Так может он настолько гениальный, что значительно опередил свое время? Прищурилась я. Может после смерти к нему придет признание? Я не хочу после смерти. «Я хочу сейчас жить хорошо», — заявила Анжелика. «А как, по-твоему, нужно жить, чтобы жить хорошо?» — закинула удочку я. «Поступлю в училище, выучу английский, поеду в Америку, выйду замуж за Джоша». «За какого еще Джоша?» — испугалась я. «Это мистер Харрис», — улыбнулась Анжелика. «Джош Харрис. И я буду мисс Анжелика Харрис. Красиво же?» «А ты уверена, что он на тебе сразу женится?» — спросила я. Конечно, с железобетонной уверенностью кивнула Анжелика. Я вздохнула. Этот период развала СССР, и лихие 90-е, был началом процесса, когда США начали нашим людям усиленно засирать мозги, подменять общечеловеческие идеи и ценности жвачкой с красивыми вкладышами. И, конечно же, начали они всё это с молодежи. Вот сидит такая себе девочка Анжелика, и у нее хрустальная мечта уехать в Америку и выйти замуж за Джоша. А подумать, что, может, этот Джош живет там в какой-нибудь Алабаме посреди выжженной солнцем прерии в убогом вагончике. Но нет. Выйти за Джоша замуж, по ее мнению, круто, потому что Джош — американец. Я поморщилась и сказала. «А почему ты уверена в этом?» «Ты видела, как он на меня смотрел все время?» — привела убойный аргумент Анжелика. «А ты не думала, Анжелика?» Попыталась я опустить ее с небес на землю. Что смотрела на тебя, потому что ты для него экзотика. Эдакая интересная зверушка. Ты же тоже на мисс Флорес смотрела? «Потому что я таких людей не видела», — начала Анжелика и осеклась. «Ну вот», — развела руками я. «Сама понимаешь». Анжелика промолчала, только покраснела сильно-сильно. «Ты пойми, Анжелика», — попробовала направить ее мозги в правильное русло я. Джош приехал в составе делегации в Варварскую Россию, восколок некогда великой страны, чтобы протянуть братскую руку помощи. И отношение у него, у них всех к нам, свысока. А почему? Потому что больше великой страны нет. Да, мы еще встанем на ноги, мы еще покажем себя через много лет, но сейчас нет. И отношение у него как высшего к низшему. Тебя такое положение вещей устраивает? Ты хочешь жить замужем в какой-то Алабаме, готовить еду, рожать детей, стирать, убирать и полностью зависеть от мужа? Сегодня он любит тебя. Хорошо. На тебе, Анжелика, 5 долларов. Можешь сходить в магазин и купить себе новые трусы. А завтра его какая-то молодая вертихвостка увлечет, и он тебя под зад ногой, а детей отберет. Потому что он американец, а Америка своих граждан охраняет. А ты чужачка, пришлая, понаехавшая. «И ничего ты не сделаешь. Будешь всю жизнь терпеть. Хочется тебе такой жизни, да?» «А что мне делать?» — опустила голову Анжелика. «Во-первых, не унывать, потому что лишние слезы сопли проблему никак не решают. А решение здесь одно. Стань кем-то, чтобы из себя что-то представлять. Стань с ним на равных. И вот тогда ты можешь быть равноправным партнером. Брак — это равноправное партнерство и только на таких условиях ты сможешь быть счастливой и не бояться о завтрашнем дне. «Я поняла», — задумчиво сказала Анжелика. «Я выучу английский, получу образование, а потом выйду замуж за Джоша». «Уже лучше». Кивнула я, понимая, что за пять лет концепция еще десять раз изменится. А через день состоялся тот разговор с Всеволодом. Мы беседовали в его библиотеке, как обычно. Он удивлённо рассматривал мой листочек, на котором я выписала тех людей, которых хочу видеть у себя в группе. «Хм, удивительно», — наморщил лоб старейшина. «Почему семь, а не десять?» «Потому что я считаю, что в группе должны быть близкие доверительные связи, а 10 человек — это уже практически толпа. Да и семь многовато, но если будет меньше, можем не справиться с некоторыми делами». «Угу, ясно». Задумчиво протянул Всеволод и тут же поднял взгляд на меня. «Любовь Васильевна, ну, я все понимаю. И в целом кандидатурам у меня каких-то замечаний нет. Вот только...» «Что вот только?» «Одна кандидатура меня...» «Как бы это сказать?» «Смущает?» — подсказала я. «Да, смущает», — кивнул Всеволод. «Если вы имеете в виду Петра Кузьмича, то это из-за того, что он юрист». Я бы, конечно, лучше Валентина взяла, но вы же не отдадите. «Валентина не отдам», — опять кивнул Всеволод. «Но нет, меня совсем другая кандидатура смутила». «Какая?» — не поняла я. «Зинаида Петровна». Старейшина покачал головой. «Любовь Васильевна, я прекрасно знаю, как она к вам относится. Неужели вы решили таким вот образом расквитаться с нею?» «Это противоречит морали и принципам». «Подождите», — перебила Всеволода я. «Какие принципы? Кто чему противоречит? Вы о чем вообще?» «Решила загонять ее. Напрямик без окивоков брякнул Всеволод, а я поморщилась. «Я прекрасно знаю, что она ко мне плохо относится», — пожала плечами я. «Но выбрала я ее как раз потому, что у нее много энергии, которую она не знает, куда девать. Вот и ищет себе врагов» а если не находит, то придумывает и потом с удовольствием воюет, втягивая всех вокруг. Так зачем она тебе? Я дам ей высшую цель. Мотивирую так, что она загорится, и тогда у меня будет мощный таран, который на пути к цели сметет любые преграды, а мне останется потом только пройти и взять приз. Вы точно уверены, что справитесь? Если надо, справлюсь. Улыбнулась я, и мы перешли к обсуждению остальных кандидатур. По дороге домой я заглянула в подвал, где Игорь держал видеосалон. Он как раз возился с кассетой, перематывал ножницами длинную ленту и тихо ругался. «Игорь?» — поприветствовала я его. «Любовь Васильевна, обрадовался он мне. «Что скажете? Если можно, полсекундочки подождите, я только ленту заклею, а то сейчас концы опять потеряю». Я кивнула. Пока Игорь колдовал над сломанной кассетой, я прошлась по салону. Нынче тут было пусто стулья стояли перевернутые, явно Игорь вымыл полы. Интересно, он сам полы моет или у него уборщица есть? Перед рядами деревянных кресел, списанных явно с какого-то допотопного кинотеатра, был установлен небольшой, самый обычный телевизор. Под ним находился тоже самый обычный видеомагнитофон, а в тумбочке были видеокассеты. Я посмотрела. В основном американские боевики, пару комедий, много всевозможных ужастиков, мультики типа Тома и Джерри», и какие-то фантастические фильмы про космос и корабли. Были несколько китайских боевиков, и на этом выбор заканчивался. Что ж, вполне типичный набор видеофильмов 90-х. «Любовь Васильевна, я готов!» Игорь наконец-то оторвался от кассеты и подошел ко мне. «Смотрю, какие фильмы ты показываешь», — усмехнулась я. «На что есть спрос, то и показываю», — в ответ улыбнулся Игорь. Но уже чувствую, что недолго моему видеосалону осталось. «А что случилось?» Испугалась я, решила, что рэкет. «Да, видики начали появляться у людей дома», — грустно вздохнул Игорь. «А Рустам еще и видеопрокат открыл, так что дни моего видеосалона практически сочтены. Уже сейчас в основном ребятня на мультики бегает, а взрослые предпочитают дома, на диване, под пиво». «Печально», — кивнула я. «Так что, если с моим предприятием ничего не выйдет, то я буду банкротом», — посмотрел мне в глаза Игорь и спросил. «Так что вы надумали, Любовь Васильевна?»